Глава четвёртая Сидя за столом, наблюдала за очаровательными близняшками, моими младшими сестрёнками. Навитам было по тринадцать земных лет. Они смотрели на меня широко распахнутыми глазами, однако ни заговорить, ни подойти, не решались. Впрочем, сделать это было проблематично. Меня усадили во главе стола, по правую руку от меня находился Марс, по левую – мама. Тоже своеобразная дань традициям. Ритуал же наследник проводит, вот он и становится главным на один день, точнее, несколько часов». Хмыкнула, вспомнив, как папаша с постной рожей читал торжественную речь и приглашал всех разделить пищу перед священнодействием. Удар его всё же не хватил, но сидел он рядом со мной. Краши в гроб кладут. Впрочем, меня это не волновало. С кем бы я хотела познакомиться, так это с сёстрами. Братья мне не особо приглянулись. А уж когда увидела, что второй по старшинству ребёнок Марса Абра, тот самый хмырь, посмевший ударить мою мать в квартире, то меня держали в четыре руки отец и мать, потому что я сорвалась и таки устроила небольшой скандальчик, вернув оплеуху Абре. Старицей. В общем, сейчас красавчик сидел в самом конце стола и взирал на гостей через свет своих фингалов. Заслужил. Феникс надо мной мысленно посмеивался, но в целом действие одобрил. Правда, обронил, что Абриотец не позволил ответить. Всё могло быть хуже. Так легко не отделалось бы. Конечно, я воинственно заявила, что ничего и никого не боюсь. Но вернёмся к сёстрам. Они были очаровательными брюнетками с удивительными глазами цвета янтаря, густого, такого тягучего, смотрелось очень красиво. Что примечательно, отцовский цвет глаз был только у меня. А ещё я заметила, что среди гостей вообще нет блондинок. Оттенок волос варьировался от чёрного до тёмно-русого. Единственная женщина с тёмно-медными волосами выглядела белой вороной. Я вновь перевела взгляд на сестёр. Нравились они мне. Сама не знаю почему, но нравились. Такие задорные девчушки, с собранными на затылке двумя хвостиками и огромными бантами, в платьицах, естественно, куколки фарфоровые. И тут до меня дошло, почему симпатизирую этим девочкам. Они похожи на мою мечту. Когда-то в одной из витрин я видела таких кукол, фарфоровых, жутко дорогих. Правда, у той куклы, в которую я буквально влюбилась, были завитые локоны и зонтик, но как же девочки на неё похожи. «И правда похожи», — со смешком сказал Феникс. «Красивые на земле игрушки». «Не совсем игрушки. Эти куклы не для игр. Они очень хрупкие. На них можно только любоваться». Отвечая Фениксу, подмигнула одну из близняшек. Та покраснела, как мака, в цвет и тихонечко пихнула сидящую рядом сестру, а та, недолго думая, подмигнула мне в ответ. Видимо, первая стеснительная, а вторая озорница. Интересно, а где их мать? У меня сложилось впечатление, что здесь нет мам-братьев и этих девочек. привести в дом любовницу, когда в нем находится законная жена, это позор, Марина а иметь детей от любовниц, когда есть законная жена, не позор?» Тут же отозвалась я на слова Иллами. Так для всех он считался вдовцом. То-то и оно, что считался. Я запнулась, потому что неожиданно почувствовала прилив энергии, словно батарейку в одно место ткнули. Хотелось немедленно вскочить из-за стола и прыгать то ли от радости, то ли от переполнявшей меня силы. «Оно?» — с затаённым страхом спросила у Феникса. да Время пришло. Но ведь еще не полночь. Мне было страшно, и признаваться в таком не стыдно. А кому бы не было? Ты чувствительнее, потому что в тебе наследная сила. До полуночи не больше пятнадцати минут осталось. Вам пора уходить. И точно. Марс, переглянувшись на яме, повернулся ко мне. Пора. Мама за столом все время молчавшая встрепенулась, резво поднялась и встала позади меня. «Перед смертью не надышишься», — вспомнилась мне. «Какой смертью?» — возмутился Феникс. «С ума сошла? Тебе еще учиться нужно влюбиться, детей родить». «Влюбиться?» — фыркнула. «Тут же браки по договоренности». «Можно подумать, ты исполнишь отцовскую волю и выйдешь замуж не по любви. Я скорее поверю в то, что ты разнесешь ему поместье, чем согласишься на договорной брак». «Ну да. Второе вероятнее». Вынуждена была согласиться с силами И больше не могла оставаться на месте. Не было никаких сил слушать, что говорит Марс. Внутри меня бурлила энергия. Остро тянула прикоснуться к сырой земле, а еще почему-то захотелось на кладбище. Очень странное желание. Я рванула из-за стола прочь из огромного зала. Рванула сама не зная куда. «Ничего странного. Тьма — суть твоей магии». Эманации смерти ее подпитывают. Я что, некромант? Некро... кто? Некромант. У нас нет таких магов, но в твоей памяти вижу, чем занимались книжные некроманты. И скажу, что да, это будет частью твоей работы. Зависит от направления обучения, какой факультет выберешь. Я выберу. Ну не я же, фыркнул Феникс. Не беги, впереди идет комиссия. Мне и с ними надо здороваться. Не обязательно, но желательно. Они независимые судьи. Им. И я промчалась мимо мужчин в плащах. Наконец-то сообразила, куда меня гнала сила, мой туман или тьма. На полигон. Тот самый, где я дралась с отцом. Слушай, Феникс, это странно, но я бы не проще изменить форму. Даже не так. Мне кажется, что это нужно сделать. Нужно. Со смешком отозвался Эйлами. «Но пока рано. Ты стрелой промчалась мимо комиссии, а они должны дать тебе инструкции. Поэтому пока держи себя в руках». «Держу», — мрачно согласилась и ковырнула песок ногой. Страх исчез, зато появлялся азарт. «Не знаю, насколько это правильно, но я была рада охватившим меня эмоциям. Лучше пусть так, чем дрожать от ужаса и гадать, что меня ждет». Порядок ритуала мама мне объяснила примерно. Соберутся члены комиссии, часть из них — преподаватели из Академии Хилт, часть из Независимого Союза Тантерайта, Совета, как его еще называют, куда входят главы всех великих родов. А те делятся по силе, то есть на обладающих элами света, тьмы или стихий. Кто из них будет присутствовать при моем ритуале, не знаю. Может, в комиссию войдут только свои, то есть обладателей Илами тьмы. А может и так случится, что своих не будет, ведь сейчас месяц, когда у всех проходит подобный ритуал. Правда, не все с наследной силой. Вообще-то путаны у них порядки. Ритуал проводят ежегодно для подросшего поколения, вот только если в силу вошел наследник, то его проводит он, и для него это вступительный экзамен в академию. Для остальных членов рода, кто обретает Илами во время этого ритуала, Вступительным экзаменом будет полоса препятствий, которую они должны пройти в новой для себя форме, объединённой с илами. И самое паршивое то, что наследнику вменяется следить за ходом их превращения и прохождения полосы и помогать при необходимости. Правда, если правильно поняла, вмешаться я могу лишь в критический момент, и то это не обязательно. То есть для меня ритуал закончится, когда последний из тех, кто должен обрести илами, пройдёт или не пройдёт полосу. Сейчас полигон являлся бы удивительное зрелище. Множество непонятных конструкций, охваченных не только чернильным туманом, но и разноцветными всполохами, и ежу понятно, что задействована магия всех направлений. Перед самой полосой очерчен круг, в центр которого должна буду встать я, а по силовым линиям круга встанут те, кто сегодня желает обрести и За ними в шахматном порядке распределятся члены комиссии, образуя второй, внешний круг и только глава рода имеет право обрести вторую форму и зависнуть надо мной. В круг ему входить нельзя, а поддерживать воздуха – вполне. Я вздохнула и посмотрела на небо, затянутое тучами, сквозь которые едва пробивался свет луны. «Пора», – сообщил Феникс, и я потопала в центр круга. «По-хорошему, я должна была дождаться торжественной речи комиссии, выслушать напутствие и только потом идти на место». Но по большому счёту в то, что я выживу и доведу ритуал до конца, мало кто из них верит, а потому речь больше для моих родственников, чем для меня. «Ты справишься», — уверенно заявил Илами. «Мы справимся», — поправила. «Мне нужна твоя помощь». «Я с тобой», — просто ответил он, а по мне прошла тёплая волна. Туман застроился по телу, становясь плотным, видимым и таким густым, что в первую секунду я опешила, а потом расслабилась. «Сегодня же ночь моей силы, это нормально, что из меня шарашит магия». «И она же тебя переполняет», согласно вздохнул Илами. Например, у магов с Илами стихий помимо особенных дней, как этот, есть еще особенности. Те, кто обладает стихией воды, в сильный ливень дополнительно заряжаются магией и могут даже летать. Дай-ка угадаю, у тех, кто обладает воздушной стихией, В особо ветреный день тоже сил прибавляется, и они обретают уникальную возможность сделать то, что в обычное время не могут. «Верно. И у тех, кто повелевает огнём и землёй, тоже есть бонусы от погоды. А у нас, кроме таких дней, как сегодняшний, у магов селами тьмы есть что-то ещё?» «Тебе не понравится», — честно сообщил Феникс. «Рассказывай» попросила, следя за тем, как группа людей идет ко мне и кругу, в центре которого я уже стояла. Смерть. Что смерть? Если ты окажешься рядом с существом в момент его смерти, получишь дополнительную энергию и способность. Мы отличаемся от стихийников тем, что у магов с лами тьмы и лами света способность приобретается навсегда. То есть если я стану свидетельницей чьей-то смерти, то обрету какой-то крутой навык типа левитации водников, но смогу им пользоваться всегда, а не только в определенное время. Да, и даже развивать его. А маги с силами света тоже должны увидеть чью-то смерть? Нет, они должны стать свидетелями рождения. Мир несправедлив, подытожила я мрачно. Доброй ночи, леди Марьелла Ришантер Аркхарай. Обратился ко мне один из мужчин, стоящих у линии круга, а отец грозно зыркнул в мою сторону. «Марина», – машинально поправила я, немного обалдев от своего второго имени. Впервые слышу, как оно звучит. Вот почему мама назвала меня Мариной, а ласково – Ришей. И для земли привычно, и с моими тантарайскими именами созвучно. «Буду признательна, если вы будете обращаться ко мне так», – поспешно добавила, увидев, что комиссия ошалела а с ними нельзя ссориться. «Мне еще инструкции получать?» нервничаете произнес другой мужчина и откинул капюшон, являя миру белоснежные волосы. «Напрасно. Стоит сконцентрироваться на своих ощущениях. Вам повезло. Сегодня ваша ночь». «Маг саламе света», – шепнул Феникс. «Все маги с этой силой светловолосы от белоснежного до русова. Маги саламе тьмы, как ты заметила, темненькие, А стихийники чаще всего обладают волосами красного, рыжего, медного, янтарного цвета. «Благодарю за совет», — ответила Белобрысому. Вслед за ним капюшоны начали снимать и другие члены комиссии. Всего наблюдающих за ходом ритуала оказалось 10 человек, одинаково одетых в практичные длинные чёрные плащи. На этом сходство заканчивалось. Я насчитала троих магов ссылами стихий, столько же ссылами тьмы, Остальные были селами света. Незначительный перевес. Но вот вопрос. Они из Независимого Союза или тоже преподают в Академии Хилт? «Что ж, леди Марина, чем раньше мы приступим, тем лучше», — вновь заговорил Белобрысый. «С вашего позволения». Он переглянулся с остальными наблюдателями. «Я проведу инструктаж». Меня пробила дрожь. «Надо же, вроде была спокойна». «Но прежде, леди Марина, выйдите, пожалуйста, к нам, а вы, леди и лорды, расположитесь по силовым линиям круга». Только сейчас обратила внимание на тех, кто мечтал обрести и ламить тьмы. Естественно, трое братьев, в том числе и ненавистный мне Абра, за ним еще пять мужчин, чей возраст не берусь угадать, но юнцами они не выглядели, и три девушки. Не так много, но и немало. Леди Марина напомнила о себе Белобрысый. Иду. Я была сосредоточена. Мне казалось, что навсегда запомню лица людей, вставших в этот круг и не побоявшихся пройти ритуал, во время которого могла погибнуть не только я. Кандидаты на обретение илами тоже могли умереть, причем им никто не станет помогать. Это моя привилегия, которой могу и не воспользоваться. Феникс еще шепнул, что это нормальная практика, если происходит смерть на ритуале наследника. Так он получает уникальную способность, а заодно и остальные проходящие ритуал. Всегда есть вероятность, что кто-то не справится, испугается и перестанет контролировать обрушившуюся на него магию. «Жертва», так он это назвал. Меня передёрнуло, и я дала себе слово, что не позволю сдохнуть ни себе, ни тому, кто шагнёт в мой круг. Они же доверились мне». На самом деле было чему удивиться. Слова Белобрысова мага задели, он вроде бы и удерживал на лице доброжелательную улыбку, а говорил гадости. Как, мол, мне повезло, что вместо 45 претендентов на ИЛАМе здесь только 11. Какая удача для женщины с наследной силой. Еще и день особенный. Глава рода может помочь. Взбесила ли меня его речь? О, еще как! Но я умею играть в такие игры. Спасибо трудовым коллективам, где приходилось работать. Там каких только змеищ не встретишь, по сравнению с некоторыми – белобрысый сущая лапочка. На его высказывание я лишь заметила, что удача – привилегия достойных, а везение всегда шагает рядом с удачей. Молча прогласив мои слова, он провёл сухой инструктаж, что именно я должна делать, как встать, что должно происходить при перевоплощении, и чего не стоит пугаться. Расстались мы недовольны друг другом. Он тем, что не сумел посеять во мне зерно сомнений и страха, я тем, что нельзя отправить этого судью куда подальше. Кем бы белобрысый мужик ни был, а моего уважения точно не заслужил. Не знаю, почему хранили молчание остальные члены комиссии, но кроме этого жука со мной больше никто не заговаривал. Вернувшись в круг, обвела взглядом участников сегодняшнего ритуала. Мне понравилось, как серьёзно они подошли к происходящему. Спокойны, уверены, сосредоточены на важном деле. Страха ни у кого не уловила, как и насмешки. «Начинаем», – шепнул Феникс, и я послушно расслабилась, позволяя ему трансформировать моё тело. Было немного больно, но не так, как в прошлый раз. Тем более сейчас меня буквально переполняла энергия, сглаживая углы и убирая дискомфорт от неумелого превращения. «Всё приходит с опытом. Я ещё научусь обретать форму быстро и безболезненно». «Обязательно», – пообещал Феникс, и мы взмыли над кругом на полтора метра. «Выше нельзя. Пока. Из круга можно будет выйти лишь тогда, когда начнётся полоса препятствий. А до неё дело дойдёт только после обретения каждым кандидатом илами Меня накрыла смазанная тень, но я не отвлекалась. Знала, что это Марс в драконьем обличье взмыл воздух надо мной, только высоту взял куда большую. Чернильный туман густым потоком полился от меня в центр круга, сначала тоненькой струйкой, но с каждой секундой она разрасталась, становясь не просто прочным канатом, а настоящим столбом. «Хороший знак», — заметил Феникс, а я продолжила лезть свою магию, зная, что в нужный момент отворится грань, являя нам Илами. Призыв будет быстрым. Я – проводник силы. Я та, кто призывает всех свободных и лами, та, кто предложит им достойнейших, при этом не позволит взять вверх. Странно звучит. Я тоже на слух эту абракадабру не воспринимала, а когда началась практика, все поняла, интуитивно. стол расширялся, мой туман заполнил практически весь круг, когда я ощутила, что реальность изменилась. Больше не видела лиц окружающих меня родственников. Все поглотило та тьма, что когда-то окружала меня. Сердце на миг сжалось, вспомнились ощущения, которые испытала, когда меня пытался добиться красноглазый. «Я с тобой», — напомнил Феникс, и я расслабилась. «Он не даст меня в обиду». Подумая о приятном месте, представь себе, — посоветовал напарник в голове. И тьма отступит, являя тебе его и... и лами. Почему-то вспомнилось море. Маме однажды досталась путёвка в санаторий на побережье, и она взяла меня с собой. Ей пришлось повоевать, чтобы мы поехали вдвоём, но в итоге провели целых две недели на море. Я хорошо запомнила песчаный берег, на него выбрасывала ракушки морских звёзд и даже медуз. И аромат у моря особенный, волнующий, заставляющий жадно вдыхать его снова и снова. «Открывай глаза, пора приступать» скомандовал Феникс. «У тебя все получилось, твои родственники начали вливать кровь». Но прежде чем распахнула глаза, почувствовала на себе, что означает «вливать кровь». Я ее не то что по запаху отличала, а знала имена каждого, кто окропил мою магию своей кровью. Это было ошеломительно. Раньше мы не встречались, но я видела, ощущала и знала так много о каждом». К примеру, Абра хоть и идиот слепо следующий приказам отца, но не кровожадный или агрессивный, при том, что внешность у него очень внушительная. Он был слишком послушен воле отца, а еще парень имел ярко выраженную тягу к растениям и коллекционировал папоротники. Вот это меня удивило, да еще как. Второй братец младший Абра на два с половиной года обладал несколько флегматичным характером. Он не любил шумных праздников, но обожал изучать все, от людей до природных и магических явлений. Его звали Гекхар. Третий брат оказался с Шилом в одном месте. Я серьезно, о таких так и говорят. Шкодник, проказник, балагура-весельчак, любитель сладкого приключений. Лорд Шалрай. Так и хотелось переименовать его в Шалапая. Но я быстро переключилась с братьев. Меня привлекла кровь одной из участниц ритуала. На вид самая хрупкая из всех девушка поразила меня в самое сердце. Леди Ламея, даже имя мягкое, ласковое, вот только она была бойцом в прямом смысле этого слова. Не только различала виды оружия, но и умела с ними управляться. Лёгкая нотка зависти обволокла меня. Я тоже хотела бы обрести подобные знания. Никогда бы не подумала, что у такой хилой девицы столько отваги и стальной характер. Я однозначно ей симпатизировала, люблю сильных людей. И, кажется, уже знала, какой лами ждет ее. Открыла глаза и пораженно выдохнула. Мы действительно были на берегу. Море волновалось, жадно лизало песок и недовольно возвращалось обратно, чтобы спустя минуту обрушиться вновь. Но я недолго им любовалась, кровь звала меня, требовала выполнить свое предназначение, да и лами я видела всех кто пришел на призыв их было так много не только драконы множество существ от которых разбегались глаза ты справишься напомнила себе феникс интуиция тебя не подводит справляюсь прислушалась к своим ощущениям и уверенно направилась к огромному иламе тьмы дракон лежал на песке и делал вид словно его тут нет Черная шкура с мелкими серебристыми вкраплениями на позвоночнике и морде. Он был красивым, могучим. Но когда поднял веки и посмотрел на меня, я чуть не отшатнулась. Красные глаза. Те самые красные глаза. «И чего ты стушевалась?» Хмыкнул Феникс. «Ты сразу поняла, что это он? Тот, который хотел себя Отчасти да. Поняла. Как и то, что он идеальный и лами для ламеи. Всем нутром поняла. А разве не тот, кому первому найду и лами, станет главой рода? Нет, Марина, это не так делается. Хотя первой получившей и лами, особенный, в первую очередь для тебя. Почему? Это значит, что вы близки по духу. Считай, ты обрела сестру, верную подругу. Ты ведь чувствуешь, что первая должна быть она, не так ли? Да. Тогда действуй. Я помогу тебе.